Ситуация стремительно выходила из-под контроля. Михаил это предвидел, но в душе продолжал трусливо надеяться, что Аглай сможет его понять, что случившееся 15 лет назад утратила над ними власть. Не утратила. Подтверждение этому он видел в черных аглайных глазах, в горьких складочках в уголках губ, в скрещенных на груди руках. Она ему больше не поверит. Михаил уже давно запретил себе вспоминать прошлое. Он жил, как жил, привычно, размеренно, никак. Ему даже удалось убедить себя, что это единственно возможное и единственно правильная жизнь. Самообман срабатывал до тех пор, пока он снова не увидел Аглаю. Нет, не на развороте глянцевого журнала, где ее образ выглядел выверенно элегантно и продуманно стервозно, не на экране телевизора, где она и вовсе казалась сошедшей на землю небожительницей, а здесь, в Антоновке сидящий на старой колоде под одинокой яблоней, в легкомысленной соломенной шляпе и нелепых солнцезащитных очках. Одного взгляда из-под этих очков, одного лишь наклона головы и случайно брошенного слова хватило, чтобы понять, что жизнь без Аглаи прожита зря. В том, что случилось, Михаил винил только себя. Даже Люсю с ее детским коварством он так не винил. Той ночью он так и не поймал убийцу. Пугач словно сквозь землю провалился или растворился в тумане. Может, и хорошо, что не поймал. Успел остыть, не взял грех на душу. Аглая, потерянная, продрогшая до костей, сидела рядом с уже окончательно пришедшим в себя Степанычем. В предрассветном мареве, в мокрой, прилипшей к телу сорочке, с распущенными волосами, она очень походила на русалку. И даже взгляд у нее был русалочей, с черными водоворотами. Кто же знал, что с этого самого момента в темный омут превратится вся его дальнейшая жизнь. Домой Аглаю отвез вызванный Степанычем участковый. Михаил остался в поместье, в которое уже раз давать показания. А когда он смог, наконец, вырваться в Антоновку, оказалось, что Аглая уехала. А потому и уехала, что нечего ей тут делать. Баба Маня стояла на пороге, в дом не пускала, а во взгляде ее читалась смешанная жалостью неприязнь. Я мать её вызвала, чтобы увезла. Днем уехали московским поездом. А что мне было делать, когда тут такое творится? Ждать, пока этот Ирот до Глашки доберётся?» Михаил слушал и никак не мог понять, почему Аглая не попрощалась. «Она тебе тут записку оставила?» Баба Маня нахмурилась, точно сомневалась, а стоит ли отдавать ему записку от Аглаи, А потом достала из складок платья, сложенный в четверо листок, протянула Михаилу, добавила устало. «Ты, я вижу, парень хороший, да только не зачем тебе больше с Глажкой встречаться. Так вам обоим лучше будет». Хлопнула калитка, сердито лязгнул засов, а Михаил остался стоять зажатый в руках запиской. Стоял долго, бездумно, все никак не решаясь прочесть прощальное Аглаяно письмо. Он от чего то был уверен, что письмо окажется именно прощальным. У нее был крупный напористый почерк, и даже нежная грусть слов не могла сгладить эту напористость. Аглая писала, что благодарна Михаилу за все, что он для нее сделал, но вынуждена срочно уехать. Обещала встречу в Москве, но не оставила адреса. В тот вечер он напился. До полубредового состояния, до беспамятства. Но даже горькая муть, в которую он добровольно окунулся, не спасала от боли прорастала в душе колючими шипами обиды. Может быть, из-за этих шипов Михаил и совершил самую страшную в своей жизни глупость. Люся в полупрозрачном, расшитом маками сарафане тоже была похожа на русалку. Или на нимфу. Нет, определенно на нимфу. Страстную, нетерпеливую, неловкую. Молочно-белая кожа, ситцевая глубизна глаз, перинная мягкость тела, запах карамели — Полная противоположность той, которая предала. Противоположность и замена. А утром вместе с дурманным предрассветным сном появилась Аглая. Застыла на пороге, прижала к лицу ладошки, сказала что-то такое неразличимое и снова исчезла. На сей раз навсегда. Он так и не понял, сон это был или явь. Боль, не убитая, а лишь придушенная алкоголем, снова дала о себе знать — а острые шипы расцвели кровавыми каплями. Люся ушла с первыми петухами, поцеловала на прощание, окунула в облако карамельных духов, пощекотала щеку белокурым локоном и упорхнула, точно ее и не было. В следующий раз они встретились уже глубокой осенью в Москве. Как Люся нашла его адрес, Михаил не спрашивал. Слушал ее испуганный, захлебывающийся слезами шепот и думал, что за все нужно платить даже за ночь, которую он не помнил. К черту клад и тайны! Пятнадцать лет его жизни прошли впустую, и вот сейчас та, которая могла бы расцветить его бессмысленное существование миллионами ярких красок, видит в нем врага, прячется за сизым облаком сигаретного дыма и презрительным прищуром черных глаз. «Аглая, нам нужно поговорить». Слова дались легко. Наверное, потому, что они были единственно правильными потому что поговорить им нужно было давным-давно, наедине.